Спустя несколько секунд корабль-призрак неожиданно тронулся с места, как обычно не обращая ни малейшего внимания на ветер, зашел в корму новенькому близнецу и за неполную минуту совместился с ним. В тот же миг небесное хрустальное крещендо оборвалось, погасло и свечение, а на волнах Егорлыцкого залива закачался корабль. Самый обыкновенный, без малейшего намека на призрачность. Дерево бортов поблескивало, словно полированное, белели на реях ухоженные валики парусов, а над кормой реял на ветру алый флаг с белым полумесяцем и белой звездой. Все, кто пребывал на королеве-свинире, видели корабль с кормы, и каждый, умеющий читать, мог сложить золоченые буквы над обрезом Юта в слово капудание На баке королевы свиниры воцарилось гробовое молчание. Все, кто еще не успел спуститься вниз, застыли глядя на чудесное преображение корабля призрака. И никто не решался нарушить тишину, пока наконец на юте капудании не появилась человеческая фигура и не помахала рукой людям глядящим на нее. «Ну что, Альмея?» — спросил принц чуть взволнованно. «У вас еще остались сомнения в том, что действительно произошло нечто не вполне ординарное, а?» «Неординарное, впрочем, продолжало происходить. Фигура на корме Капудании вдруг окуталась белесым облачком и словно бы исчезла». Облачко превратилось в эдакий миниатюрный вихрь-воронку, за какой-то миг переместилось с кормы капуданий на бак королевы Свиниры, где и обернулось вновь человеком. Одетым в роскошный плащ кремового цвета, под которым виднелись тонкая кружевная рубаха, атласные синие шаровары, подпоясанные широким кушаком, и восточного вида башмаки с загнутыми носками, плащ не спадал до самых башмаков. Человек, представший перед Александром и Альмеей, носил короткую ухоженную бороду. Голову его венчал тюрбан с крупным изумрудом на лбу. У левого бедра, едва видная под плащом, висела сабля в ножнах. «Ваше высочество», — обратился к принцу человек с Капудани, — «имею честь представиться. Серхани Гюнуч, в прошлом Капудан-Паша». «Когда-то меня знали под другим именем, но в последние годы я больше привык к этому». «Серхан Гюнуч?» — с недоумением переспросила Альмея. «Корабельщик из Пантикопея?» «В том числе не очень понятно», — ответил собеседник. Говорил он совершенно не так, как недавний предводитель скелетов. Тот был грубоват и жесток. Речь же и манеры Серхана Гюнуча мало отличались от речи и манер любого таврийского аристократа. С одной лишь тонкой разницей, которую опытный в таких делах Александр мгновенно уловил. Серхан Гюнуч с ним, с альбионским принцем, говорил в общем и целом уважительно, но даже не как с равным, а как с достойным, но еще очень молодым и поэтому малосведущим человеком. Так с любым из принцев мог бы разговаривать альбионский король в минуты благодушия, как старший, но совершенно без снисходительности. «Вы не находите ваше высочество, что следует уделить внимание вон той кадре, что приближается с севера. Дистанция вот-вот сократится до пушечного выстрела. Смею вас уверить, Назим Сократес, взбешенный изящным ходом вашего штарха, идет громить и убивать». Александр очнулся. «В самом деле, бриг, груженный несметными богатствами, торчит в Ягорлыцком заливе, и к нему рвутся полтора десятка судов, хоть и поменьше размерами, но...» Принц выразительно взглянул на капитана Уильяма Филсби. Тот все понял с полувзгляда и немедленно гаркнул. «По местам стоять! Гражданские вниз! батареи топсь! Офицерам изготовить роты к мушкетной стрельбе! Шевелись, мертвецы!» Все на королеве Свинире в раз пришло в движение. Около Александра, Серхана и Альмеи как-то сами собой образовались Джуда с гвардейцами и отчего-то грустный Ральф Зимородок. «Ваше Высочество», — обратился к принцу Филсби, — «не лучше ли вам будет спуститься в каюту? Тут сейчас...» «Спуститься в каюту стоит, ибо мне предстоит кое-что поведать некоторым из вас», — неожиданно вмешался Серхан Гюнуч. А вот к бою можно и не готовиться, ибо не зачем. Ваше высочество, госпожа Альмея, Ральф де Крем, глядите в оба, это имеет прямое отношение к тому, что я вынужден буду вам рассказать. Он выпростал в сторону приближающейся из правую руку, очень похоже на то, как недавно делал в круит-камере капуданий, и словно бы что-то метнул туда, к горизонту что-то невидимое. Первые пару секунд не происходило ничего. Потом вдали на полпути к приближающейся эскадре одна из волн сделалась выше остальных и принялась расти. Росла она с пугающей быстротой, восставая и восставая, словно цунами, пока наконец не скрыла из виду даже верхушки мачт сократосовских кварис. А примерно через минуту, Волна также стремительно опала и исчезла. Воды вокруг тендры сделались вполне спокойными. Только эскадры, в прямой видимости, больше не было, хотя на воде виднелись множество обломков и даже плавающие и цепляющиеся за обломки люди. «Вот и все», — сказал Серхан Гюноч буднично. «О, небо!» — Альмея взволнованно прижала руки к груди — «Они там все погибнут? Утонут?» «Зачем же?» – пожал плечами Серхан. «Погибли только корабли, а люди выплывут, что им сделается? Тендра рядом». Александр искосов взглянул на облегченно вздохнувшую девушку. «Вы так беспокоитесь о своем отце?» – спросил он с некоторым удивлением. «Странно, мне показалось». «При чем тут отец?» – Альмеев всплеснула руками. На Романе был, вернее, есть кое-кто еще мне не безразличный. «А, -а, -а, -а, а, кивнул принц, понимающий. Вот оно как. Ваше высочество, растерянно обратился к принцу капитан Филсби. — Так что, командовать отбой? Александр еще раз взглянул на свободный от мачт горизонт. Канонирам и солдатам отбой, велел он твердо. Однако текущие вахты нести в полном объеме. Будет исполнено. А паруса уже поднимать? Принц выразительно взглянул на Серхана Гюнуча. Тот истолковал его взгляд верно. А знаете, не стану я спускаться к вам в каюту. Тут и без меня есть кому рассказать то, что вы еще не поняли. Поднимайте паруса, ваше высочество. Счастливого плавания. Отмели вас сохранить штарх, а от разбойников и лихих людей из кадра принца Георга которая спешит навстречу со всей возможной быстротой. Более того, я заранее сообщаю, что отвечу на вопрос, который вы непременно захотите мне задать. Отвечу, когда и если вы меня найдете в будущем. Это и вас касается, госпожа Альмея. Теперь же разрешите откланяться. Я слишком долго ждал этого момента, чтобы медлить, когда он пришел». «До встречи!» Не дожидаясь ответа, Серхан Гюнуч уже знакомым образом перенесся на борт Капудании и лихо отсалютовал оттуда. По мачтам воскресшего корабля уже сновали матросы, ставили паруса. Матросы, ничем более не напоминающие скелеты. Люди как люди. «Вот дьявол!» – пробормотал Александр. «Я даже не успел его поблагодарить». «Поблагодарите при встрече», — сказала Альмея. «Не спроста ведь он навстречу намекал». Принц протяжно вздохнул и обратился к капитану. «Поднимаем паруса, Уильям. Действительно, пора бы и домой. А где Ральф? Ральф, вы почему такой грустный?» Зимородок, стоящий чуть в стороне, и впрямь был хмур, как грозовая туча. касат пропал» чужим голосом сообщил он. «Его нигде нет».